Глава 12. И он очень смешной, а ещё врач-окулист, представляешь? Сам ни черта не видит, а других лечит. Засмеялась Надя. Ты не обижайся, что я не позвонила, хорошо? Я только потом вспомнила, когда на утро увидела от тебя пропущенный. Варя рассеянно кивнула и помешала ложечкой чай. Не будь Надькин восторг настолько сильным, она бы непременно заметила, что Варя слушает её вполуха, а так болтала взахлёб. о своём и ничего её, кажется, не смущало. По всему выходило, что наличие слушателей для Нади было не так важно, как сама возможность выговориться, выплеснув наружу эмоции, связанные с началом новых отношений. Одна беда, у него очень мама болезненная. Представляешь, она три раза звонила, пока мы были вместе. На третий Вася ушёл, потому что ей пришлось вызывать скорую. Эй, ты меня вообще слушаешь? Опомнилась наконец. Угу. Заверила Варя. Пришлось вызвать скорую. А что у неё? Давление, как я поняла. Жаль, что ваше свидание так закончилось. Ничего, беспечно отмахнулась Надежда. Мы сегодня тоже встречаемся. Василий обещал за мной зайти после работы. И куда вы пойдёте? Надя тайком осмотрелась по сторонам, наклонилась к подруге через стол и тихо заметила: "Ко мне. У меня родители на дачу отчаливают. Чего смотришь?" Думаешь, еще рано? Так у нас, может, до этого и не дойдет. Посмотрим кино, поболтаем. Но не по улицам же нам бродить в такую погоду. А на кафе ни у него, ни у меня денег нет. Откуда? Перед получкой. Что ты молчишь, Варя? А что ей было сказать? Учитывая собственный опыт, советчик из нее выходил прямо, скажем, хреновый. Да и вообще, наверняка ведь не существовало какого-то единого подхода, к которым следовало бы руководствоваться в интимной жизни. Своего первого парня Варя знала еще со школы. Они встречались почти год, прежде чем все произошло. Это уже потом Варя поняла, что Димка совсем не такой, как она его представляла. И они разбежались. А вот с Захаром ситуация была в корне противоположной. Все случилось очень и очень быстро. Но ее не покидало ощущение, что она знает Захара тысячу лет. И если знаешь, если чувствуешь, что роднее его нет никого и не будет, зачем откладывать неизбежное? Для галочки. Чтобы кто-то, чье мнение тебе вообще не важно, не подумал, чего плохого. Глупости. Он тебе совсем не понравился, да?» Надежда схватила бублик и нервно покрутила в руках. «Кто? Твой Василий? Да ты что, Надь? К тому же это не имеет значения. Главное, что он нравится тебе. Не я же буду с ним встречаться». «И то так. Ты вон вообще на бомжа запала». Вмиг приободрилась Надя. Заулыбалась, И с намёком пошевелив бровями, ткнула ворваров в бок, что лишний раз её убедила не спешить рассказывать о своих отношениях с Захаром подруге. Нет, она его ни в коем случае не стеснялась. Может, в прошлом он, конечно, и оступился, опустился на самое дно, но теперь взял себя в руки, нашёл работу, бросил пить, привёл себя в порядок. Когда они вышли с ним на улицу, никто не тыкал в них пальцем. Захар ничем не отличался от других мужчин, А может, даже бы лучше. Он не ленился, не пытался сесть ей на шею или как-то воспользоваться её добротой. В конце концов, он работал. Да и проблемы с жильём, если и были, то остались позади. Единственное, что смущало Варю, так это то, что Захар не слишком охотно вспоминал своё прошлое. Зато он как никто умел слушать. За вчерашний день Варя выложила ему всю свою нехитрую историю про Димку и того рассказала, Почему-то это Захару было тоже интересно. Авария, разомлев от вина, которое он подливал только ей, взяла и выложила всё по чистою. Это было странно, но ей показалось, что Захар остался доволен её рассказом. Хотя что тут хорошего? Её первый раз был ужасным, неловким, стыдным и никаким. Ой, девочки, что я вам сейчас расскажу. К столу, за которым чаевничали Варя с Надей, подошла ещё одна их сотрудница, Лиля. та самая, который и юрист, и делопроизводитель, наполовину ставки. Что случилось? Вяземского нашего сынок хочет признать недееспособным. Я вот только узнала. Неужели хочет генеральскую дачу к рукам прибрать? Вот козлина. Да тише ты. Лилька смотрелась, хотя в каморке кроме них никого не было. И думаю, тут дело не в даче, а в чём? В его матримониальных планах. Ну что смотришь? Разве ты не слышала, что после нашей вечеринки Вяземский сделал предложение Даночке. «Да ты что? Вот это мужчина, я понимаю. Одно не ясно, откуда его сынок так быстро об этом узнал. А ты не догадываешься?» «Ритка! Вот сучка! Да тише ты, Надь!» возмутилась Варя. «Я уже давно подозреваю, что она за всеми нами и за постояльцами, и за персоналом шпионит, а потом докладывает родне, что да как». «Не начать ей за это денежку подкидывают». Вот откуда у неё новые сапожки и сумка? Да ещё за такие деньги. Уж точно не на нашу зарплату. Этого я не знаю. Может, у неё любовник богатый есть. Мы не можем её обвинять, не имея на руках доказательств. Нахмурилась Лиля. Как и всякий юрист, мыслила она довольно хладнокровно и вещи говорила толковые. Да только Наде хотелось крови и немедленной расправы. Надо на неё Серафиме пожаловаться. До сих пор не пойму, какого чёрта Она не погонит эту гадину в шею, потому что у Серафимы против неё ничего нет, и у нас, кстати, тоже. И что же ты нам предлагаешь? Сидеть сложа руки, смотреть, как генералы решают право на счастье? Постой на от не тароть, вмешалась Варя. Суд ведь ещё не назначен, правильно? И даже если решение будет не в пользу Вяземского, у него ещё есть какое-то время, чтобы осуществить свои планы, так? Теоретически. Тогда всё просто. Нужно поженить их немедленно. Я договорюсь с Серафимом, чтобы им выделили отдельную комнату. Идея, конечно, отличная, да только ты видела, какая очередь в ЗАГСе? Они помрут, скорее, чем их распишут, вздохнула Лиля. Но как же, разве законом не предусмотрено каких-нибудь исключений? Давайте попросим Соболя выдать даночке справку. Соболь это их домопристареловский врач. Справку он, конечно, мог выдать запросто, да только какую? Справку о чём? Ну что, Даночка, скажем, беременна. Я точно знаю, что беременных жнет в не очереди. Даночки 75, как у дурак поверит этой фельдшернаграммете. Ещё не хватало, чтобы соболя за подлог осудили. И вообще он терапевт, а не гинеколог. Так да пусть он выдаст справку, что им недолго осталось. Если скорые роды, повот, ту чем хуже смерть. Ах, вот вы где. А я вас ищу. В каморку заглянула Серафима Георгиевна. Окинул их компанию пристальным взглядом из-под стельных очков в металлической оправе. Стало быть, вы уже в курсе ситуации с Вяземским. Ох, Лилька, дать бы тебе выговор. Да за что, Серафима Георгиевна? За то, что воду мне баломутишь. Ну да ладно, что делать будем? Идея есть. Пристрелить Вяземского младшего и ритули вместе с ним. Фыркнула Надя. Всё хочу спросить, у нашего охранника пистолет настоящий? Кто ж ему настоящее даст, тем более стариков охранять? Кому они нужны? Нам. Нам это бесспорно. Я вот что подумала. Есть у меня старая приятельница в тех структурах. Надо бы ей визит нанести. Кто сможет? Лиль. Сегодня? У меня не получится. Мне младшего из сада забирать. Варь, ты как? Свободна или мчишь на вторую работу? Варя закусила губу. В офис с телефона доверия ее не ждали до конца недели. Но Захар... Так глупо вышло, они утром проспали, а потому не успели обсудить свои планы на вечер. Варя не знала даже, придёт ли он, а если да, то когда. И позвонить ему не могла, потому что так и не узнала у него, почему его номер не высвечивается. А сам он не объявлялся, не перезванивал больше и не писал. К моменту, когда они с Надей сели пить чай, Варя на этот счёт уже здорово себя накрутила. "Она сегодня свободна. Скажи, Варя". "Угу", промямлила та. когда съездишь в ЗАГС. Съезжу, выбора всё равно нет. Эх, знала бы она, на что подписывается. На метро-то, конечно, Варвара доехала быстро, а вот в ЗАГСе пришлось подождать целых полтора часа, пока приятельница Серафима Георгиевна занималась какими-то своими делами. Варя сидела на стуле у входа в её кабинет и пялилась в одну точку. Батарея телефона садилась, поэтому она даже в ленту воткнуть не могла, боялась, что тут сдохнет, и Захар не сможет ей дозвониться. Но прошло 2 часа. За это время Варя дождалась Елизавету Дмитриевну, в подробностях обрисовала ей ситуацию и даже добилась от неё обещания помочь, а он так и не позвонил. Какие только мысли за это время не посетили её глупую голову: чего Варя только не передумала, и что с ним что-то случилось, и что он, получив своё, просто смылся. В общем, по классике, ничего хорошего на ум не шло. Домой Варя добиралась в каком-то полуобмороке, И если на метро она домчала быстро, то переполненная маршрутка по пробкам прилась целую вечность. Уже стемнело, когда она наконец добрала до своей высотки. Поднялась на лифте, хотя обычно делала это пешком. Сунула ключ в замочную скважину, провернула, и ничего. В затылке похолодело. Стараясь действовать бесшумно, Варя вынула ключ и сжала пальцы на дверной ручке. Может, лучше кого-то позвать? Соседи там или вызвать полицию? Если если в её квартире грабитель, сама на с ним не справится. А если нет? А если она просто забыла закрыть дверь на ключ? Выставить себя полной дурой. Не дыша Варя опустила ручку и осторожно толкнула дверь. На первый взгляд, всё было в порядке, только из кухни доносились какие-то звуки. Варя сглотнула, оставив дверь открытой на цепочках, прошла через коридор. В углу стояла швабра. Вооружившись ей, Варвара двинулась дальше. чувствовая себя хоть немного уверенней. Захар, это ты? Господи, что ты здесь делаешь? воскликнула как-то сразу, узнав его даже скрюченным в три погибели. Вынырнув из-под мойки, тот удивлённо на неё уставился. А ты ждала кого-то другого? Да нет же, просто как ты сюда попал? Осмотрелась по сторонам, будто на этот вопрос ей могли ответить чёртовы стены. Ключи взял утром или не надо было? Надо. крикнула и осеклась, потому что она, конечно, была очень рада его видеть, но в то же время, наверное, это было странно, то, что он взял ключи, не спросив. Хотел сюрприз тебе сделать, кран починить, а потом оказалось, что здесь всё надо менять. Вот и затянулось. Что у тебя за сантехник работал? Руки бы ему отбить. Да был тут какой-то. А что всё так плохо? Вконец растерялась Варя. Всё же у Захара был талант сбивать её с толку. Она столько себе надумала, а он сидит у неё под мойкой и сюрпризы готовит. От облегчения подкосились ноги. Варя и не думала, что так напряжена, пока его не увидела. Или это на неё так подействовали мысли о потенциальных грабителях? Сама иди посмотри, если мне не веришь. Сейчас только дверь закрою. Варя отставила швабрус, который Захар не сводил насмешливого взгляда, и на подгибающихся в коленях ногах вышла из комнаты. Гремя замками закрыла дверь. Торопливо сняла с себя ботинки и куртку. «Теперь полы придется мыть», — подумал отстраненно. «А, впрочем, какая разница? Главное, что он здесь, и все ее страхи в прошлом. Теперь бы только вида не показать, насколько сильными они были». Набрав полную грудь воздуха, Варя вернулась в кухню. Захар выбрался из-под мойки и сидел теперь на полу. «Ну что там?» — спросила она, садясь на колени рядом. «А вот полюбуйся. Что у тебя? Так не должно быть». Я это сейчас отсоединю и переделаю. Хорошо, если так надо. А я разогрею ужин. Ты ведь не ел? Не. Накладывай мне побольше. Воры кивнула, поднялась, достала кастрюлю из холодильника, а Захар вернулся к работе. Было тихо, лишь позвякивал инструмент, который он очевидно принёс с собой. У неё не было даже отвёртки. Вора бросила на Захара ещё один взгляд тайком, отвернулась, чтобы поставить тарелку в микроволновку. В этот момент кран и сорвало. Фонтан воды вырвался на свободу, заливая всё кругом. Воздух, наполнившись паром, стал вязким, как кисель. Явно не готовый к такому повороту событий, Захар выругался матом и бросился устранять протечку. Варя поспешила ему на помощь. "Перекрой воду", крикнула она, метнулась к ящичку, в котором хранились полотенца, и стала выбрасывать те одно за другим на пол, который на глазах превращался в озеро. Вымокши просто до нитки, Захар нырнул под мойку. Варя опустилась на колени и принялась собирать воду тряпками, быстренько выкручивая их в ведро. Ситуация сложилась просто ужасная, но ей почему-то было так весело. Она до последнего пыталась подавить смех, но когда с протечкой наконец удалось справиться, не выдержала, плюхнулась задницей в воду и захохотала в голос.